Глава 3. Ленсман должен был сообщить властям о трагической гибели русского. Примечание. Ленсман – государственный чиновник, наделенный в рамках своей округи полномочиями по поддержанию правопорядка, сбору налогов и тому подобное. Конец примечания. После рассказа Вениамина о том, как все случилось, отпала необходимость вести расследование но Ленсман хотел посоветоваться с Диной, куда отправить вещи русского. Он был достаточно умен и сообразил, что у этой истории есть своя темная сторона. Однако решил, если кто-нибудь узнает об этом, дело запутается еще больше. Нечаянный выстрел вполне мог сойти из-за самоубийства. Поскольку у русского здесь не было близких, которые потребовали бы расследования, Ленсман решил, пусть предположения так и останутся предположениями. Если смерть русского как-то связана со шпионажем и большой политикой, копание в этом деле вызовет нежелательные отклики. Отношения же русского с его дочерью Диной никого не касаются. Возможно, ноша господина Лео после разоблачения и тюрьмы оказалась для него непосильной, но она не станет легче, если сделается достоянием общественности. Эта смерть не оставила Ленсмана равнодушным. Ему нравился русский. У Ленсмана даже теплилась слабая надежда, что Русский мог бы обуздать Дину, хотя, судя по всему, ему было нечего добавить к ее состоянию. Ленсман был готов даже забыть о том, что Русский сидел в тюрьме, однако теперь об этом думать уже было поздно. Подчеркнуто спокойно, Ленсман немного выждал и постучал в дверь зала, чтобы поговорить с Диной. Она приняла его не как отца, приехавшего к ней в гости, а как представителя власти. Во время беседы она не проявила ни сердечности, ни неприязни. Ленцман запутался в собственном вступлении и не знал, как его закончить. Дине пришлось помочь ему перейти к делу. «Не больно-то много вещей было у него с собой», — сказала она. «Только одежда, да книги, да еще серебряный нож. Насколько я знаю, близких у него нет, так что бессмысленно посылать все это в Россию». «Все должно быть по закону», — Дина пожала плечами. Ленцману. Всегда было не по себе, когда он попадал в залу. Какой бы красивой эта комната ни была, ему не нравилось, что Дина пользуется своей спальней для деловых встреч и разговоров. К чему смешивать кровать под пологом и музыкальные инструменты с серьезными решениями и важными сделками? Он почувствовал это еще в тот раз, когда поднялся в залу, чтобы заставить Дину поехать на похороны Иакова. Он уже давно раскаялся в том поступке. Ему даже хотелось сказать ей об этом. Однако не получилось. Он кашлянул и сказал, что же все-таки там произошло, почему ружье выстрелило. Дина подняла голову, словно прислушивалась к какому-то дальнему звуку. «Ты хочешь, чтобы я сказала, будто сама застрелила его?» — немного удивленно спросила она. Он вздрогнул. «Такими вещами не шутят. Я только хочу, чтобы в протоколе было написано, как это случилось. Ты думаешь, он намеренно выстрелил в себя?» «Нет, просто он плохо знал это ружье. Ты видела, как он нес ружье на плече? Он что, упал на него?» «Нет». Ленсман задумчиво кивнул. «Кажется, Вениамин тоже был там в ту минуту». «По его словам, нет, но ты сам знаешь, дети видят то, что им хочется». «Значит, ты не знаешь, вы с ним не говорили об этом?» Дина посмотрела на него и не ответила. «Ну хорошо, с мальчиком придется поговорить, можно сейчас позвать его сюда». «Нет, я считаю, что его нельзя мучить таким разговором, но это необходимо. Ты думаешь, что стрелял Вениамин?» «Нет, сохрани, Боже!» — воскликнул Ленсман. Крик его вырвался из самой глубины легких. Он не мог выдержать окутавшую его тишину и должен был нарушить ее. Вениамин гренольф торжественно предстал перед своим дедом Ленсманом, чтобы дать показания, каким образом господин Лео получил пулю в голову. Он сразу понял, что ему придется давать показания, как только увидел подошедший к причалу синий карбас Ленсмана. Дина извинилась и ушла. Она не хочет, чтобы ее ребенка мучили у нее на глазах. С Вениамином она разминулась в дверях. Создалось трудное положение, и Ленсман не мог найти из него выход. Наконец, позвали Андерса, чтобы он присутствовал при этом разговоре. Вскоре они услышали, как Дина проехала верхом через двор. Едва она свернулась с дорожки на мягкую почву, как стук копыт изменился. Поэтому изменившемуся звуку Вениамин мог точно определить, где она сейчас едет. Эхо, вернувшееся с гор, тоже помогало ему. Горы звали ее к себе. Так он подумал, и эта мысль поразило его. Увидев, как Вениамин напуган, Андерс захотел посадить его к себе на колени. Однако решил, что Вениамин и без того чувствует себя униженным. Поэтому он просто положил руку ему на плечо и отчетливо повторял то, что шепотом произносил мальчик. «Выстрел был очень громкий», — сказал Вениамин. Он весь покрылся испариной, но не мог даже вытереть лицо, потому что его руки и ноги бессильно висели под столом. «Понимаю». Ленсман был явно смущен. «А где ты был в это время?» «Не знаю. Я выбежал. И вот...» «Что и вот?» «И вот он лежал там, и вокруг все было красное». Вениамин положил обе руки на стол и опустил на них голову. От дерева пахло воском. Он так и подумал. От дерева пахнет воском. Это была самая обычная мысль. «Ты с матерью не ссорился?» «Нет», — тихо шепнул он, не поднимая головы. «Где она была, когда все это случилось?» «Точно не знаю. Она стояла в кустах. А ты?» «Я?» «Прибежал. Почему ты прибежал?» «Выстрел. Как ты не понимаешь?» «Подними голову со стола, а то я не слышу, что ты говоришь. Кто с кем был в это время?» «Никто ни с кем». Вениамин медленно поднял голову, снял со стола руки и все взмыло в воздух. Он видел себя парящим перед большими серьезными глазами Ленсмана, но это ничего не изменило, потому что наконец-то он нашел объяснение всему. Никто ни с кем не был вместе. Мы все были по отдельности, я собирал ягоды. Вениамин с торжеством швырнул в комнату эти слова. Все молчали. Он тщательно продумал свои слова и повторил их еще раз. Они звучали убедительно. Ленсман вздохнул, он выполнил свой долг. И с большим старанием заполнил документы, в них говорилось, что Лео Жуковский, подданный Российской империи, проезжая через Нурланд, погиб по собственной неосторожности от нечаянного выстрела в уезде Ленсмана Ларса Холма. Жуковский был на охоте, и никого во время этого нечаянного выстрела рядом с ним не было». Дина Грёнольф и ее малолетний сын Вениамин услыхали выстрел и немедленно бросились к пострадавшему, но спасти ему жизнь уже было невозможно. Ленсман прочитал протокол вслух. Голос его дрогнул, когда он читал, но спасти ему жизнь было уже невозможно. Андерс незаметно кивнул, все было кончено. Только тогда Вениамин понял, что обмочился. Он последним вышел из залы, и улизнул в свою комнату, чтобы переодеться. После полудня, когда Карбас Ленцмана уже отошел от берега, у Андерса возникло чувство, будто он участвовал в каком-то постыдном деле. Он не знал, как ему загладить свое вино перед Вениамином. Единственное, что ему пришло в голову, он взял мальчика с собой на рыбалку и выложил перед ним целую гору бурого сахара и жевательного табака. Вениамин ел сахар и жевал табак, пока его не вырвало. Когда его нутро очистилось, ему, по-видимому, стало легче. Однако несколько дней Андерс все-таки не спускал с него глаз. Порой у него мелькала мысль, что Дина тоже могла бы заняться Вениамином, как-никак она мать. Раз или два он провался сказать ей об этом, только не знал, с чего начать. Так все и шло. Дениного русского больше не существовало, и, как ни странно, Андерс чувствовал себя соучастником преступления. Да, русский был ему не по душе. Он вызывал в Андерса восхищение и зависть. Этот человек не терял времени даром. Ковал железо пока горячо, но он завоевал Дину. Вот единственное, что Андерсу не нравилось. И все-таки он считал, что лучше бы его вообще не существовало. Теперь он исчез из их жизни». Перетащив в большой дом свою перину, ракушки, увеличительное стекло матушки Карен и письменные принадлежности, Вениамин первым делом обследовал и обнюхал все комнаты. Он должен был заново познакомиться со всеми запахами и снова почувствовать себя здесь дома. На это ушло несколько дней. Он часами сидел в комнате матушки Карен, смотрел на портрет Иакова, на его задорные усы и красивое лицо. Казалось, Иаков всегда скрывает улыбку. В овальном зеркале, висевшем над комодом, он подолгу разглядывал свое отражение, пытаясь найти сходство с Акавом, Но вскоре отказался от этих попыток и решил поискать сходство, когда у него вырастет борода. Олина была очень довольна. Ребенок вернулся домой, говорила она всем, кто выражал желание слушать ее. Все-таки он не сын арендатора, а единственный наследник Рейнснеса. Стина молчала, но ежедневно приносила разные мелочи, которые Вениамин забыл у нее или же давала ему всякие поручения. И это безгранично раздражало Олина. «Вениамин не работник», — прошепела она однажды, когда Стина попросила Вениамина помочь сделать уборку в погребе. «Конечно», — ответила Стина, — «но он сильный и проворный мальчик, а Ханна нерадивая и слабая». Олина, желая защитить статус Вениамина, разразилась потоком жестких слов. Дина проходила мимо неплотно прикрытых дверей кухни, когда Олина сказала, «Можешь отправляться к себе и делать там что угодно, но без помощи Вениамина». С ним слишком долго обращались, как с мальчишкой из конюшни. Дина вошла на кухню, Олина замолчала и отвернулась к столу. Большая деревянная ложка жадно зачавкала в рыбном фарше. Новая чугунная плита раскалилась до красна, и первые котлеты зашипели на сковороде». Аромат рыбных котлет со слабой примесью муската уже забрался во все углы. «Вениамину не вредно время от времени исполнять какие-нибудь поручения», — сказала Дина. Олина грозно молчала. «Вениамин плохо спит по ночам, ему снятся кошмары. Ничего не случится, если он и разбудит меня, я тоже плохо сплю. Поэтому он и переселился в южную комнату, но иногда поработать ему только полезно». «Я не хотела ссориться», — сказала Стина. «Ты никогда не ссоришься», — заметила Дина. «А у Алина и так слишком много дел, чтобы заботиться еще и о Вениамине». «Но ведь это неправильно», — воскликнула олина «Неправильно, чтобы господский сын в своей родной усадьбе жил, можно сказать, в людской, и исполнял работу, от которой все другие отказываются». Собственная смелость взволновала Алина, и она, чтобы подчеркнуть свое достоинство, вытянула губы, словно дула в почтовый рожок». «Господ в мире достаточно и без Вениамина», — бросила Дина. Вениамина так знает, кто он. Не хватало, чтобы он боялся испачкать руки черной работой». Олина проглотила ее слова и поклялась больше никогда не раскрывать рта. В тот вечер она не нарушила своей клятвы. Сначала Вениамин думал, что теперь он будет обеспечен и лакомым кусочком от Олины, и вниманием Стины, и близостью Дины. Но все оказалось не так просто — Поддерживать добрые отношения сразу с тремя главными женщинами усадьбы было так же трудно, как балансировать на проволоке, натянутой для сушки сена от стены хлева до сеновала. Он часто падал, набивая синяки и получая царапины. Иногда ему все надоедало. Или русский начинал кричать даже днем. Тогда Вениамин шел на причал к Андерсу. Андерс ни о чем не спрашивал и ничего ни за кого не решал. Его можно было спросить о чем угодно и получить дельный ответ. Он ни с кем не был в родстве, у него не было ни жены, ни детей, и он не дружил с Пробстом. У него было свое постоянное место за обеденным столом Дины, он командовал ее судами и вел ее бергенскую торговлю. Вот и все. Никто не мог бы запретить Андерсу уехать, если бы он того захотел, или наоборот остаться». Никому не пришло бы в голову заставлять Андерса наводить порядок в погребе, поэтому он так легко улыбался. Однажды Вениамин спросил у Андерса, как тот попал в Рейнснес, и Андерс ответил ему, не вынимая изо рта трубки, при этом его выступающая вперед нижняя губа странно изогнулась в улыбке из-за кораблекрушения. Кораблекрушение занимает важное место в жизни людей, от них зависит и жизнь, и смерть, После кораблекрушения люди часто попадают в новое место, и это истинная правда. Я, например, попал в Рейнснес. Ты потерпел кораблекрушение? Кораблекрушение потерпели мои покойные родители, я тогда был еще ребенком. И он рассказал о первой жене Иакова, Ингебург, которая взяла на себя заботу об Андерсе и его брате Нильсе. Эта история произвела на Вениамина такое сильное впечатление, что он стал здороваться с портретом Ингебург, когда проходил мимо по коридору. Олина часто рассказывала ему о родственных связях между всеми бывшими и нынешними обитателями Рейнснеса, но она пользовалась иными красками, чем Андерс. Вениамину было интересно слушать ее запутанные истории и бесконечные подробности. Эти истории никогда не кончались, Андерс, напротив, рассказывал так, что Вениамину сразу становилась ясна суть дела. Однако, когда Вениамин сопоставлял истории Андерса и Олина, они непостижимым образом совпадали. Вениамин перестал считать Иакова неудачником, умершим слишком рано, как внушала ему Олина. Иаков был веселый моряк, он сошел на берег и женился сперва на одной женщине, потом на другой, а когда ему все надоело, он упал с обрыва, и ему неизменно сопутствовали уважение Андерса и любовь Алина. Вениамину было приятно думать, «Яков мой отец». «А если бы мой отец был жив, он бы взял меня с собой на Лофотены. спросил он однажды у Андерса, когда они сидели на причале и чинили сети при свете большого фонаря. «Дело не в этом. Ты и так пойдешь на Лофотены, только подрасти чуток. Отец тут ни при чем, главное, чтобы ты сам что-то умел». Андерс искоса глянул на Вениамина. «А что именно? Что надо уметь?» «А черт его знает! Тут многое требуется!» Не сразу ответил Андерс. Потом он набил трубку и заговорил о своем отце. Он умел переворачивать тарелку с горячей кашей так быстро, что масло не успевало соскользнуть с каши, как сейчас помню. «Так не бывает». А вот у некоторых это получается. Отец не боялся обжечь руки. «Да-да, он утонул. А отец Ханны повесился?» «Да». Андрес спокойно отнесся к этому вопросу. «Почему так всегда бывает?» «Не всегда. Так кажется, только если смотришь на это из Рейнснеса». «А ты чей отец?» «Да, по-моему, ничей. Ты не знаешь?» «Нет. Мужчине трудно за всем уследить». Андерс сплюнул, чтобы скрыть улыбку. «Почему ты не мой отец?» — спросил Вениамин, внимательно глядя на Андерса. «Об этом ты лучше спроси у Дины». Андерс перерезал шнур маленьким ножичком, который был прикреплен к кольцу, надетому на палец. Ножичек клюнул шнур, словно острый клюв. Женщины сами решают, кто будет отцом их ребенка. Не всегда, но Дина, конечно, решала сама. Иаков был... «Очень хороший отец. Как сказать? Не знаю, выбрала ли она его только за тем, чтобы он был отцом ее ребенка. Дина была слишком молоденькая, когда приехала сюда. Зачем же тогда она его выбрала?» Андерс вспотел, и шнур, которым он чинил сеть, кончился. Иаков был очень достойный человек, и ему принадлежал Рейнснес. «Думаю, что и Ленсман хотел, чтобы Иаков стал его зятем». Но точно не знаю, спроси лучше у Дины. Вениамин пропустил последние слова мимо ушей, как пустую болтовню, и спросил. А Дина сама хотела выйти за Иакова? Думаю, да. Зачем ей муж, который умер? Никто не знал, сколько проживет Иаков. И вообще, может, это Ленсман решал, за кого выйдет Дина? Они помолчали. Вот этому я никогда не поверю, твердо сказал Вениамин. Андерс невольно улыбнулся. Это было так давно. Вениамин замолчал. Он сидел, перебирая сеть, и не замечая, что нашел в ней большую дыру. «Жаль, что ты не мой отец», — сказал он после долгого раздумья. «Почему?» «Так мне хотелось бы. Мы бы вместе ходили на лофатены. Вениамин в упор смотрел на Андерса. У Андерса почему-то никак не получалось раскурить трубку. «Как думаешь...» «Я был бы тогда другим», — спросил Вениамин. Андерс вынул изо рта трубку, долго откашливался и смотрел на Вениамина. Потом медленно покачал головой. «Нет, думаю, ты был бы точно такой, как сейчас, несмотря ни на что». «Значит, ты все-таки можешь быть моим отцом?» Андерс помолчал, потом протянул Вениамину руку. «Конечно». Если ты считаешь, что тебе нужен именно такой отец, как я, но пусть лучше это останется между нами, ведь в церковных книгах это не записано. Они обменялись рукопожатием и серьезно кивнули друг другу.